Глава 16. Стиви облокотилась о стойку из нержавеющей стали и вытерла лицо, дрожащей, покрытой мукой рукой. Она была так измотана, что не знала, что с собой делать. В идеальном мире она должна была бы лежать в постели, но ей нужно было испечь еще тонну выпечки. А она до сих пор не убралась, не проверила, нужно ли наполнить сахарницы, не нарезала фрукты для смузи, которые теперь входили в ассортимент, и... Список был бесконечен, а она была совсем одна. Как ей вообще пришло в голову, что она сможет управлять бизнесом в одиночку? Ладно, подумай, сначала выпечка, потому что тогда она сможет заняться другими делами, пока духовка будет делать свою работу. И она принялась смешивать ингредиенты, работая практически на автопилоте. То, что раньше доставляло ей удовольствие, теперь превратилось в рутину. Еще один пункт, который нужно было вычеркнуть из огромного списка. Поставив в духовку последние булочки с ирисом, она засунула все грязные миски, сковородки и тарелки в посудомоечную машину и вытерла столешницы. Мытью пола придется подождать до утра. Она слишком устала, чтобы заниматься этим сейчас. Вместо этого она вручную перемыла еще одну кучу посуды, сильно сожалея о своем решении купить чашки и блюдцы из костяного фарфора, и красивые, но непригодные для мытья в посудомоечной машине тарелки с сусальным золотом по краям. Если бы она могла засунуть их все в посудомоечную машину, это значительно облегчило бы ей жизнь, а в данный момент она отдала бы все за легкость. Стиви оставила чистую посуду сохнуть, вытирать ее было выше ее сил, а сама пробралась в кафе и достала 15 нетронутых скатертей из чудесного валийского комода — который она нашла в интернете. Он был окрашен в бирюзовый и кремовый цвета и прекрасно дополнял бледно-розовые стены. Только сейчас она слишком устала, чтобы наслаждаться им. Это была еще одна вещь, которую нужно было почистить и вытереть с нее пыль. У нее ушло добрых полчаса на то, чтобы убрать все со столов, снять сегодняшние скатерти, постелить новые и заменить сахарницы, солонки и перечницы – И маленькие вазочки с цветами, разумеется. После того, как она убедилась, что ни один из этих предметов не нуждается в наполнении, а цветы простоят еще день без замены. Она мысленно отметила, что утром нужно будет полить их чистой водой. Сейчас ей было не до этого. Раздался писк, и Стиве на мгновение задумалась, что бы это могло быть. О, это был таймер на духовке. Ее мозг был настолько одурманен, что ей было трудно справиться, даже с самыми простыми задачами. Она слышала подобные звуковые сигналы практически каждый день своей трудовой жизни. И вот она здесь, такая уставшая, что не помнит собственное имя. Неужели прошло всего 13 дней с тех пор, как она открыла дверь кондитерской для своих первых клиентов? Она смутно помнила, что была полна энтузиазма и надежд. К счастью, ничего не пережарилось и, не дай бог, не подгорело – Но дело было лишь в везении, что стало понятным, когда она заметила, что таймер на второй духовке был установлен на два часа, вместо положенных 22 минут. Она достала абрикосовые и миндальные галеты, и ей захотелось плакать, не потому что они были испорчены, а потому что она ничего не успевала. Это было смешно. Что-то должно измениться, потому что она не могла продолжать в том же духе. Она поставила пирожные остывать, собрала все испачканные скатерти и салфетки и засунула их в стиральную машину, а потом решила все-таки подмести и вымыть кафельный пол. Только когда она размахивала шваброй возле туалета, она поняла, что забыла его вымыть. Нет ничего хуже грязного туалета в ресторане, пабе или кафе, если только это не грязная кухня. И Стиви очень старалась, чтобы ее туалет был безупречным. Она не могла придумать ничего более неприятного для клиента, чем его разочарование от грязного туалета, которое сразу сказала бы многое о чистоте кухни. Стиви рухнула на только что вымытый пол. Она не собиралась плакать. Она не собиралась. Но что она собиралась сделать, так это лечь спать, а утром начать все сначала. Помимо того, что Стиви так устала, что не знала, чем себя занять, У нее болели ноги и ступни от того, что она проходила весь день. У нее болела голова, и она не ела с... С которого часа? Она не могла вспомнить. Несомненно, с завтрака ничего, кроме пары чашек чая и кофе, не касалось ее губ. И она не могла вспомнить, завтракала она или нет. Она смутно помнила, что держала в руках кусок тоста. Но это могло быть вчера, а не сегодня. Она ложилась спать с таким количеством мыслей, что сон был прерывистым и беспокойным. Ее мозг был переполнен делами, которые нужно было сделать, что объясняло, почему она встала и оделась задолго до звонка будильника, несмотря на усталость. Все, на что ее хватило, — это три с половиной часа сна. Стиви задумалась, как долго человек может прожить в таком режиме. Если ей удастся пережить сегодняшние и завтрашние дни, то все воскресенье — «Она проведет в постели», — пообещала она себе. «И к черту заказ товаров, или ведение счетов, или стирку, или все остальное, что не предполагает уютного лежания под одеялом». «Но что это за жизнь?» — спросила она себя после того, как быстро выпила чашку очень крепкого кофе, почистила этот чертов туалет, достала из огромного холодильника все необходимое на сегодня и разложила на витрине. Затем Стиви отправилась к пекарям за свежим хлебом. У нее действительно не было времени печь свой хлеб, и в Бакалею. Оба магазина открывались рано, и она нырнула в первый попавшийся со списком в руках. С невероятной скоростью она становилась королевой списков Великобритании и не представляла, как раньше обходилась без них. О, да, потому что она не сбивалась с ног каждую секунду. Вот почему. Что я могу предложить вам сегодня? Здравствуйте, миссис Эванс. Как поживаете? «Судя по всему, лучше, чем вы». «Простите, должно быть, она поняла женщину неправильно». «Вы выглядите изможденной». «Ночь прошла хорошо, не так ли?» «А?» «Я сказала, вчерашняя ночь прошла хорошо, не так ли?» «Куда вы ходили? В какое-нибудь приятное место?» euh, «Нет, я осталась дома». «О, простите, я просто подумала...» «Не обращайте внимания, опять у меня с языка сорвалось лишнее». «Итак, дайте мне посмотреть». Миссис Эванс взяла список из рук Стиви и внимательно просмотрела его. Все в порядке. Я не думала, что выгляжу так плохо». Стиви слабо рассмеялась. «Она должна не забыть накраситься перед открытием, иначе она могла бы напугать своих клиентов. Еще один пункт к списку дел». «Я не хочу лезть не в свое дело, милая, но ты в порядке?» «Просто устала. Очень-очень устала». «Сказала Стиви. Нелегко вести свой бизнес, правда?» Миссис Эванс владела овощным магазином вместе с мужем. На самом деле, почти все магазины и предприятия в Тангловуде были частными. Стиви не видела ни одной крупной сети с тех пор, как приехала сюда. Именно это придавало деревне очарование. И она догадывалась, что Миссис Эванс прекрасно понимает, что имеется в виду. «Ты все делаешь сама, не так ли, дорогая?» Спросила хозяйка магазина, взвешивая виноград и укладывая его в коричневый бумажный пакет. Да, это слово вырвалось со вздохом, и Стиви пожала плечами. Она не хотела выглядеть такой подавленной, но она всерьез начала задаваться вопросом, как долго она сможет так жить. Кондитерская Пегги не проработала и двух недель, а Стиви уже была на пределе. «Тебе нужен кто-то, чтобы помочь?» «Для одного человека это чересчур». Миссис Эванс понизила голос, хотя в магазине были только они вдвоем. «Что ты делаешь, если тебе нужно в туалет?» Стиви рассмеялась. Она и сама не знала, как в некоторые дни ей это удается. «Подождите. Вот оно! У нее появилась идея. Ей не нужно было быть одной. Их могло быть двое». Если она наймет кого-то, кто будет принимать заказы, обслуживать, убирать столы и так далее, то Стиви сможет проводить часть дня на кухне, а не заниматься тем, чем она обычно занималась после закрытия. Ей нужен помощник.